Помним, как в песне поется, Индийский лист за миг истлеет, Так сила в мышцах ослабеет, Так молодость сгорит дотла, И ляжет старость, как зала Куря табак, об этом помышляй. Обрадованный проблеском чувства и разума у судьи, Казалось, обленившегося и привыкшего потакать Всем своим слабостям, Я обещал не забывать его предостережение, и дружески распрощался с честным блюстителем закона и его гостеприимным домом. В приемной для нас была приготовлена еда, но мы только слегка перекусили, а во дворе нам вышел навстречу тот самый слуга, сэра Гилдебранда, который раньше принял у нас лошадей. Его, как сообщил он мисс Вернон, прислал мистер Рэшли, наказав подождать нас и проводить до дому. Мы ехали некоторое время молча. Сказать по правде... Я был так ошеломлен событиями этого дня, что не решался первый прервать молчание. Наконец, мисс Вернон заговорила, как будто высказывая вслух свои мысли. Да, Рэшли может внушать страх, удивление, что угодно, только не любовь. Он делает, что пожелает, и превращает всех в своих марионеток. Есть у него актеры, готовые исполнить любую роль, какую он для них придумает. «Есть изобретательность и присутствие духа, благодаря которым он находит выход в самых трудных положениях». «Значит, вы думаете, — сказал я, отвечая скорее на ее мысль, чем на высказанные слова, что мистер Кэмпбелл, явившийся так удивительно кстати и унесший моего обвинителя как сокол-куропатку, был агентом мистера Рэшлиос Балдистона?» «Так я предполагаю», — ответил Диана. Мало того, я сильно подозреваю, что едва ли ваш сокол прилетел бы вовремя, если бы я не встретила случайно рэшля в прихожей у судьи. В таком случае я обязан благодарностью главным образом вам, моя прелестная покровительница. «Да, пожалуй», — был ответ Дианы. «И прошу вас, считайте, что вы уже принесли мне свою благодарность, и я ее приняла с благосклонной улыбкой» потому что не люблю выслушивать всерьез докучные слова, и чего доброго, отвечу зевком, а не пристойными случаями любезностями. Словом, мистер Фрэнк, я захотела вам помочь, и, к счастью, это оказалось в моих силах. И со своей стороны я прошу вас об одной только милости — больше об этом не вспоминать. Но кто ж это едет нам навстречу? Летит, румянцем огненным горя, в коня кровавый вонзая шпоры. «Неужели сам усерднейший служитель закона? Никто иной, как мистер Джозеф Джобсон?» Так и оказалось. Навстречу нам скакал в отчаянной спешке и, как тотчас выяснилось, в крайне дурном расположении духа мистер Джозеф Джобсон. Он подлетел к нам и осадил коня, когда мы уже хотели с легким поклоном проскакать мимо. «Так, сэр, мисс верно «Вижу, вижу, поручительство принято в мое отсутствие», «Понимаю, но я хотел бы знать, кто составил бумагу только и всего. Если его милость намерен часто прибегать к такой форме судопроизводства, советую ему подыскать другого секретаря, потому что я, разумеется, подам в отставку». «Но разве нет другого выхода, мистер Джобсон?» — сказал Диана. «Судья мог бы предложить своему теперешнему секретарю не отлучаться ни на час». «Кстати, мистер Джобсон, как вы нашли фермера Руфледжа?» Надеюсь, он был в силах подписаться, приложить печать и передать вам завещание из рук в руки. Этот вопрос, казалось, еще больше разжег бешенства законника. Он глядел на мисс Вернон с таким возмущением, с такой злобой, что я чуть не поддался искушению ударом хлыста выбить его из седла, и только мысль о его ничтожестве удержала меня. «Фермер Рутлидж, сударыня», — отозвался служитель закона, как только негодование позволило ему издать членораздельные звуки. «Фермер Рутлиш находится в столь же добром здравии, как и вы. Его болезнь, сударыня, обман, сплошной обман и подвох. Если вы не знали этого раньше, так знайте теперь». «Вот тебе и на!» — отозвала мисс Вернон с видом крайнего и простодушного изумления. «Нет, вы шутите, мистер Джобсон». «Отнюдь не шучу, сударыня», — возразил разгневанный писец. «Мало того, доложу вам, что этот жалкий старый дуралей обозвал меня кляузником, кляузником, сударыня, и сказал, что я пришел вынюхивать работу, сударыня, когда я имею не больше оснований выслушивать о себе такие вещи, сударыня» чем всякий другой джентльмен моей профессии, особенно ежели вспомнить, что я секретарь мирового суда и утвержден в этой должности согласно 37-му параграфу статутов Генриха VIII и первому Вильгельма. По первой статье статутов короля Вильгельма, сударыня, вечной памяти короля Вильгельма, бессмертного нашего избавителя от попистов и лженаследников, от деревянных башмаков и грелок, мисс Вернонн,